Итак, из нашей комнаты вылетела ещё одна девица с скатертью дорожка. Чёрный застонал. Тиша, как насчёт парней? Может, им повезёт больше. Я уже согласен на замену. Я их спрашивала на всякий случай. Умница, я в тебе не сомневался. Плохие новости. «У Хьюго аллергия на собачью шерсть, а у Тодда контракт, по которому он не может появляться с детьми, животными и птицами». Черный почесал шею под шляпой. «А как насчет Ребекки? А почему я с самого начала о ней не подумал?» «Но у нее другой тип внешности. Зато малышка любит животных. У нее дома три собаки. Она наша последняя надежда». Канапотой пулей вылетела из комнаты. Джейн посмотрела на меня и вздохнула: "Ну, что мне с тобой делать?" Я перекатился на спину, затрепетал, и синицы мне предложил хозяйке почесать моё брюшко. "Ребекка, познакомься, это Майлс", объявил чёрный. Она была не столь худо и длинной, как две другие девицы. правда кожа у неё была чёрной увидев меня чернушка ребекка захлопала в ладоши какая у тебя классная бандана красавчик зубы у неё оказались такими ослепительно белыми что я обалдел она села прямо на пол в 2 м от меня иди сюда познакомимся Начало было не совсем обычным. Поэтому, спросив разрешения у Джейн, она кивнула. Я спрыгнул с дивана из замер. Чернушка протянула руку ладонью вверх на уровне моего подбородка. Я подошёл и понюхал. Пахнет моими малышками. Чувствуешь? Не знаю. О каких малышках шла речь, но с собаками пахло? — Хочешь печеньице? Чернушка полезла в сумку. — Это сырный крекер. Мои детки его обожают. — Я осторожно принял лакомство. — Неудивительно, что другим собакам оно нравилось. — Если я дам тебе еще один крекер, ты сядешь? — Я не только сел. но и поднял передние лапы. — У-у-у, да ты не только красавчик, но еще и умница! Я вильнул хвостом и вдруг осознал, что сижу совсем рядом с новой знакомой. — Ты очень ласковый песик, только с избранными. — Ничего, все разбегались. Мы ведь подружимся. Я лизнул ее пальцы, пахнущие крекерами. — Какое облегчение! — выдохнул черный. — Ты ему нравишься, дорогая Ребекка. Ты спасла меня и мое шоу. В комнату влетела запыхавшаяся конопатая, которая какое-то время отсутствовала. Господи, все идет кувырком, Рене в дурном настроении. А ему еще надо сделать укладку Ребекки. Клариса отказывается надеть платье с косым подолом, а на брюках Теда сломалась молния. Я нигде не могу найти ни одной булавки. Довольно. Я чувствовал, что здесь будет сплошной дурдом. Чёрный выскочил за дверь. Конопатаева последовала за ним. Моя новая знакомая Ребекка дала мне очередной крекер и почесала за ушком. Увидимся позже, красавчик. Я лизнул ей нос, чтобы укрепить дружбу. Передайте Ренне от меня привет. сказала Джейн. Он вас стережёт? Нет. Чернушка Ребека ухмыльнулась. А, я поняла. Вы любовники. Не, что вы? Он не в моём вкусе. Ребека пожала плечами. Стоило Ребеке уйти, как снова заглянула канапатая. Суши спрашивает: не желаете ли вы перекусить? Теперь Когда вы задали этот вопрос, я почувствовала зверский аппетит, ответила моя хозяйка. Я тоже чувствовал голод. Крекеры только разожгли аппетит. Здесь отличный ресторан. Дверь в дверь с нами. Сейчас принесу меню. В этот момент у канапаты зазвонил телефон. Что? О, я совсем забыла. Простите. Нет, нет, сейчас же буду. Да, уже бегу. Одну секунду. Потому как жалобно скривилось её лицо и решил, что к Анапатеи не стоило отвечать на звонок, строит из себя примадонну. Пробормотала она. Что произошло? спросила Джей. Мой босс рвёт и мечет. Простите, мне надо бежать. Меню я вам занесу. Едва законопатой закрылась дверь, кто-то вновь постучался. Ну кто там ещё? Если честно, это постоянное хождение туда-сюда уже здорово меня раздражало. Ничего себе, тихая комната. Вошёл мужчина с выпученными, как у мопса, глазами и таким же вздёрнутым носом. Простите, что беспокою. Позновато извиняться, урод. Тихо, Майлс, не речи. Но Меня зовут Говард Гифранко. Мне велели сделать несколько фотографий. Уверена, что речь шла не обо мне? Если бы я решал, кого снимать, то выбрал бы именно вас. Мопс широко улыбнулся. Вы очень хорошенькая. Моя хозяйка застенчиво опустила голову и заправила волосы за уши. По перестаньте. Я не шучу. Но меня прислали фотографировать пса. Я насторожился, хотя слово фотографировать не знал. Однако Джейн не проявила признаков беспокойства, просто велела мне сидеть неподвижно и разрешила мопсу делать снимки. Честно говоря, я здорово перетрусил. Из меня собирались сделать какие-то снимки. Оставался надеяться, что для этого не режут на кусочки. В общем, несколько раз щелкнул какой-то чёрной штукой, которая мигнула яркой лампочкой, заставив меня слеповата помаргать. Отлично. Я всё снял. Он приблизился ко мне. Спасибо, парень. С тобой легко работать. "Я на всякий случай" зрычал. Вот так всегда. Пара снимков. и они уже мнят себя звездами», — засмеялся Мопс. Джейн улыбнулась. — Это точно. Стоило Мопса уйти, как появилась конопатая. — Начало через десять минут. Мы должны поторопиться. — Похоже, бесплатного ленча я не дождусь, — пробормотала Джейн себе под нос. — В общем, мы последовали за конопатой, Тришей в общий зал через помещение, где все еще творилось нечто невообразимое. Все были на взводе. Пахло косметикой. Люди носились и что-то постоянно вопили. Хуже всех вел себя черный. «Триша!» — заорал он во все горло, указывая почему-то на меня. «Ты видишь, что тут не так?» Мы с Конопатой посмотрели друг на друга. Судя по задаченному лицу девчонки, А на понятие не имело о чём речь. Ну разве мы смешиваем стили? Тариша побледнела. «Н -н нет. Я же сказал, на маился должен быть чёрный галстук. Разве я не говорил этого? Говорил или нет? Говорил, суши. Да. Вот если бы я был на месте Конопаты, то после такого обращения просто Откусил бы черному голову, а затем пнул бы в дальний угол комнаты. — А где же галстук? — Ау-у-у, галстук! Он остался в комнате ожидания. — Сейчас немедленно. — В нашем бизнесе дорога каждая секунда! — взорвался черный. Он брызгал слюной и махал руками, как большой вертолет. — Неси быстро! Чего ждешь? Конопатая... рванула обратно в комнату, как псина, которую ужалила пчела. Сразу же возле нас возникла Ребекка. Она одёргивала короткое платьи и вышагивала со всей возможной осторожностью на каблуках, высоких, как я сам. Приветик, малыш. Радость встречи с единственным нормальным человеком среди толпы странноватых персон я заверил хвостом. и глухо гавкнул. Затем, поразмыслив, завалился на спину, открывая беззащитный животик. Этокий комплимент. Ребекка наклонилась меня почесать, и из корсета у неё немедленно вывалилась грудь. Ой! Недостатки модного наряда, хихикнула она, заправляя грудь обратно. Я так и знал, что твоё богатство слишком велико для этого платья, простонал Чёрный. Лишь бы не вывалило во время показа. Не надо тебе было меняться платьем с Клариссой. Ой, ладно. Поздно сожалеть. Я буду двигаться со всей возможной осторожностью, пообещала Ребекка. Даже дышать лишний раз не буду. А мне кажется, платье как раз по тебе сшито, сказала Джейн. Короче, ты блестяще выглядишь. Спасибо. И такой Удивительный корсет, никогда не видела ничего подобного. Наверное, потому что он сшит из галстуков шестидесятых годов.